Глава вторая Из госпиталя Сергея выписали в конце сентября. Накануне отъезда его вызвал главврач и спросил, не родственник ли ему некий Николаев, генерал-майор танковых войск. Сергей сказал, что Николаев просто его знакомый, если это тот Николаев, который был полковником. но «Ну, это уж я не знаю», — хмыкнул врач. «Надо думать, всякий генерал был когда-то полковником». Словом, вот что. Он сюда звонил, из Москвы. Спрашивал насчет тебя и просил передать вот этот адрес и телефон. Он вырвал листок из настольного блокнота и протянул Сергею. «Держи. Ехать все равно будешь через Москву. Позвони, узнай, там ли». Он сказал, что прилетел на несколько дней. «Может, застанешь». На следующий день Сергей был в Москве. Позвонил он прямо с вокзала. И женский голос ответил ему, что Александра Семеновича нет, но если это говорит Дежнев, то пусть он прямо приходит, располагается и ждет. Сергей поблагодарил и сказал, что сейчас будет. Он проталкивался к выходу, как всегда удивляясь количеству людей в гражданской одежде, разъезжающих по стране в военное время. Казалось бы, чего ездить? Сейчас ни до гостевания, ни до курортов, Работу искать тоже не приходится, разве что в командировку. Но неужто столько командированных, мать честная? Выйдя на площадь, он постоял, огляделся, подивился на низкое причудливое строение Казанского вокзала напротив. Был тихий теплый день, немного туманный, с неярко просвечивающим сквозь дымку солнцем. И какой то очень печальный показалось Сергею это огромное, обстроенная низкими домами площадь, кишащая желтовато-серой одноцветной толпой. По насыпи и мосту, ограничивающим площадь справа, за Ленинградским вокзалом, медленно двигались платформы, тесно уставленные зелеными трехосными грузовиками. Сергей всмотрелся, узнал американские студибекеры. их было уже довольно много в Ярославле, машины что надо а вот как проехать на улицу Кирова? «Слышь, друг!» — он ухватил за рукав прошмыгнувшего мимо младшего лейтенанта. «Можно на минутку?» Младший, совесть у него явно была нечиста, верно, что-нибудь не то с увольнительной, настороженно метнул глазом на Сергеевой петлицы и сразу приосанился, компенсируя проявленный испуг. Лет ему было от силы восемнадцать. «Я слушаю», — сказал он небрежно. «Понимаешь, какое дело», — сказал Сергей. «Ты в этом населенном пункте ориентируешься?» «Спрашиваешь», — ухмыльнулся товарищ по оружию. «Коренной москвич. Родился и вырос на Таганке. Тебе куда?» «На улицу Кирова. Как проехать?» «А нафиг туда ехать? Тут пешком два шага. Я бы проводил, да некогда. Через час должен быть на Павелецком. — Ладно, что, я сам не дойду. — Здесь два шага, — повторил Москвич. — Топай вон туда, под мост. Там такой переулок Орликов. Пойдешь вверх по Орликову, выйдешь на Садовое кольцо. Увидишь, широкая такая улица. Садов там никаких уже не осталось, одно название. Пересечешь Садовое, возьмешь чуть влево и выйдешь на Кировскую, где станция метро «Красные ворота». — Слышь, а это что, заранение? — ранение? «Москвич уважительно посмотрел на Сергея его золотую нашивку. «Я только читал, что теперь будут давать. Ты что, из госпиталя возвращаешься? Где ж это тебя зацепило?» «В мае, на Юго-Западном», — нехотя ответил Сергей. «Знаешь такой городок, Харьков?» «Москвич выразительно присвистнул». «Это тебе повезло», — сказал он и спросил, героически преодолевая боязнь показаться необстрелянным новичком, «Ну, а как там вообще?» «Тогда было хреново», — сказал Сергей. «А как сейчас, не знаю, думаю, не лучше. Ну, ладно, счастливо. Привет! Понял, как идти?» Сергей кивнул и пошел к мосту, неся шинель на руке и размахивая купленным в Ярославле маленьким дешевым чемоданчиком. Он легко нашел орликов в переулок, миновал здание Наркомзема, нижний этаж которого был обшит тесом и обложен мешками с песком, и вышел на садовое кольцо пустынный проспект немыслимой ширины. Проспект был почти безлюден, он сбегал под уклон и снова поднимался, теряясь в легком тумане, словно широкая степная дорога. Там вдали крошечные человечки медленно вели по его середине большую, толстую, Выпукло и серебристо лоснящуюся под неярким осенним солнцем тушу аэростата. Длинная молчаливая очередь стояла у заделанных фанерой витрин. Оглянувшись налево, Сергей увидел на той стороне полукруглую арку с буквой «М». Очевидно, это и была та станция, о которой говорил москвич. Через полчаса он добрался до нужного ему дома на улице Кирова, недалеко от почтамта, поднялся на третий этаж и позвонил у обитой клеенкой двери. Ожидая, пока откроют, он поставил на пол чемоданчик и отер лоб. Непривычная прогулка утомила его, как не утомляли раньше километровые переходы. Что и говорить, как бы хорошо машину ни отремонтировали, она все равно уже не та. Но этот парнишка прав, ему действительно повезло. Немногим тогда удалось ускользнуть из окружения, Даже здоровым. Пожилая женщина открыла дверь и сразу, ничего не спрашивая, пригласила его входить. Очевидно, она и говорила с ним по телефону. — Придется вам подождать, — сказала она, провожая его по темному коридору. — Александр Семенович, когда вернется, неизвестно, но велел, чтобы обязательно дождались. — Если можете, конечно. — Вы из госпиталя, — прямо он говорил. Сергей сделал вид, что не расслышал вопроса. Почему-то все считают нужным об этом спрашивать. Неужели так трудно догадаться, что человеку, который пролежал почти четыре месяца, нет никакой охоты об этом вспоминать? «Я подожду, спасибо», — сказал он и попросил ее не беспокоиться, когда она заговорила о чае. Женщина привела его в большую светлую комнату, хорошо обставленную, но запущенную и явно не жилую сейчас. Видно было, что хозяева в отсутствии и, пожалуй, не первый месяц. Свернутая постель лежала на стуле возле большого старомодного дивана, и тут же стоял чемодан, потертый, коричневый, чем-то знакомый Сергею. Может быть, он просто видел его когда-то у Николаевых. У них в передней стояли какие-то чемоданы — Вероятно, и этот был там. Он подошел к чемодану и провел пальцами по исцарапанной фибре. Странное чувство охватило его, словно какую-то весточку от любимой получил он сейчас строгая вещь, к которой прикасались ее руки. Знакомые уже шаркающие шаги женщины послышались в коридоре, и он смущенно, словно застигнутый зачем то недозволенным мальчишка, отошел от генеральского чемодана. «Идемте, я вам покажу, где помыться», — сказала она. «Помойтесь с дороги, а я тем временем чай поставлю. Особенно угостить вас нечем, а чайку попьем. Одно это мне скучно». Сергей помылся. Потом они сидели и пили чай с какими-то леденчиками. Он все время прислушивался, не щелкнет ли замок на входной двери. — Что вы все слушаете? — сказала женщина. — Услышите, как придет. Тут к соседям приезжал один, так тот все прислушивался. Казалось ему, что самолеты летят. Он где-то под бомбежку попал, а тревогу объявить забыли. Вот и стал с той поры прислушиваться. — Понятно, — кивнул Сергей. — Что такое внезапная бомбежка, это мы знаем. Тут не то, что прислушиваться. Заикаться начнешь. А часто вас навещают. Бог милует покамест. Тревоги-то чуть не каждую ночь, да ведь их не допускают сюда. Ну, бывает, конечно, прорвется, какой шальной. Сбивают их много, в Подмосковье. Прошлый год привозили тут летом несколько штук битых, показывали. Ну, страх такой, лучше бы и не видеть. Потом она ушла, собрав чайную посуду и оставив Сергею свежий номер огонька и газеты. Выложитесь, не стесняйтесь», — сказала она. «Отдохните покамест. Чего же так сидеть?» Сергей не заставил себя упрашивать. Он полежал с закрытыми глазами, потом поправил под головой прохладный диванный валик и взял журнал. На обложке стояло... 66 шестая неделя священной отечественной войны. 66 недель. В сущности, не так ведь и много по времени, а по событиям. Он смотрел на обложку, на улыбающиеся лица двух летчиков, участников бомбежек Берлина и Кёнигсберга, снятых у трапа своего тяжелого бомбардировщика, и думал о том, что война, пожалуй, поступила с ним особенно жестоко и несправедливо, потому что отняла у него такое счастье, которого не было еще ни у кого. И, думая об этом, он понимал, что точно так же, наверное, думает о войне почти каждый, за исключением тех немногих, кто помнит в мирной жизни одни только тяготы до неприятностей и считает поэтому, что на войне, в общем, живется куда проще. Он думал о том, что можно сколько угодно ждать и верить, но что все равно прошлое не возвращается, и то, что было, уже никогда не повторится. И даже если они встанут и дождутся друг друга и встретятся, и все будет хорошо, то все равно им уже никогда не испытать вместе того, что у них тогда было, потому что все на свете меняется, и все подвержено переменам. И невозможно не измениться, не стать в чем-то совсем другим, если переживешь то, что они переживают уже шестьдесят недель. Если тебе, мальчишке-лейтенанту, дано право послать на верную смерть человека вдвое старше и слабее тебя, а через пять минут его убивают, а ты остаешься жить, жить со страшным сознанием, что ты был прав, что это была не ошибка, которую можно загладить хотя бы раскаянием, а железная необходимость, которая повторится еще много раз. Если ты знаешь, что это не трагическая случайность, а просто-напросто закономерная часть той действительности, в которую ты теперь погружен. То, что он когда-то чувствовал, прикасаясь к Таниной руке, глядя на нее или слыша ее смех, наверное, определялось не только таниными качествами, тембром голоса и наружностью. Наверное, это определялось и какими-то его личными свойствами, его взглядом на девушку, его внутренним отношением к ней, его способностью относиться к ней именно так, а не иначе. Но ведь он был тогда совсем другим. Он снова полистал журнал, пробежал очерк о рейдах бомбардировщиков дальнего действия, посмотрел на снимки, доставленные из Ленинграда, полюбовался последним рисунком Бориса Ефимова на четвертой странице обложки. Один фриц, перепуганный до смерти, цеплялся за выступ скалы в Кавказском ущелье, другой уже падал вниз а сверху за всем этим наблюдали суровые лица горцев в папахах. Была в журнале еще кинопьеса, действие которой происходило в Чехии. Сергей начал было читать, но скоро зевнул и бросил журнал. Чувствовалось, что автор никогда не видел того, что описывает, и описывает все это только потому, что сейчас, после убийства Гейдриха, особенно нужно и своевременно писать о героической борьбе чехов против фашизма, а главным образом потому, что все это сочинительство дает автору приятное сознание, места в строю. Он сам не заметил, как заснул. Радио где-то за стеной играло «Мы не дрогнем в бою за отчизну свою». А потом началась какая-то другая музыка, и все смешалось и он уже оказался в маленьком дворике, который в то же время был садовым кольцом, и кто-то был с ним рядом, не то сегодняшний младший лейтенант Стаганки, не то Надюха из Ярославского госпиталя. Ну факт, это все-таки оказалась Надюха, и она опять сказала ему, что он совершенно не умеет целоваться, и что если у него и была когда-нибудь девушка, то немногому же она его научила». А потом, не сейчас, во сне, а тогда в действительности, в Ярославле, она задала ему еще один вопрос, и он обругал ее, потому что не мог позволить, чтобы так говорили о Тане, хотя знал, что Надюха спросила это совсем не со зла, и вообще она была хорошая девчонка. Наверное, именно поэтому все и получилось. Он вспомнил обо всем этом во сне, и снова испытал мучительное ощущение вины, хотя, в общем, он был не так уж и виновен, учитывая обстоятельства. И тут же он проснулся. Он лежал, вспоминая, как все это было, и в воспоминаниях это было так же нехорошо, как и в действительности. Он лежал, и с горьким сознанием вины и чего-то невозвратно потерянного, думал о том, как иначе было бы все, Случись это тогда у него с Таней, и не мог решить, в какую сторону это было бы иначе, в худшую или в лучшую. И в том, что он сейчас мысленно допускал самую возможность таких отношений с Таней, тоже сказывалось, и он понимал это, та страшная перемена, которая происходила вокруг него и в нем самом все эти долгие военные месяцы. Проснувшись, Он лежал с закрытыми глазами, занятый своими невеселыми мыслями, и поэтому не сразу заметил, что в комнате темно, а за стеной слышны чьи-то голоса. Мужской показался ему знакомым. Он привстал, прислушиваясь, и в эту же минуту голоса стихли, а в коридоре послышались шаги. Да-да, входите, я не сплю, громко сказал он, когда дверь осторожно скрипнула. Дверь отворилась и он сразу узнал высокую худощавую фигуру, обрисовавшуюся в освещенном из коридора проеме. — Александр Семенович! — Сейчас, сейчас свет включим, — отозвался тот, входя в темноту. — Тут вот только что-то с маскировкой не ладится. — Ну, как ты добрался? Как вообще чувствуешь себя? Не рано ли выписали? Сергей тем временем в панике шарил по полу в поисках второго сапога, сообразив с некоторым опозданием, что он как-никак младший лейтенант и находится в обществе генерал-майора. Сапог, наконец, нашелся, он молниеносно натянул его и стал отдергивать гимнастерку, уверяя своего невидимого еще собеседника, что чувствует себя отлично и просто утомился немного, бродя по незнакомой Москве. — Ну, отлично, отлично, — отозвался Николаев, шурша маскировочной шторой у окна. — Сейчас поздороваемся по всем правилам. Ты только не пугайся. Физиономию мне все же смогли реставрировать лишь весьма относительно. Ну, да мне девиц не прильщать, а ты, я думаю, всякого уже насмотрелся. Поскрипывая сапогами, он прошел через комнату, щелкнул выключатель. Сергей в первую секунду все же испугался, несмотря на предупреждение. Не потому, что не знал, как может выглядеть лицо человека, который горел в танке. За время пребывания в госпиталях он действительно насмотрелся всякого. Страшно было увидеть в таком состоянии знакомое, почти родное лицо. «Как же увидит это Таня?» — мелькнула в нем мгновенная мысль. Николаев обнял его. И прижал к себе, похлопывая по лопатке. Рад видеть живым и здоровым, сказал он, взяв Сергея за локти и отстранив от себя, чтобы получше разглядеть. А на меня можешь не смотреть, пока пообвыкнешь. Это все ерунда. Плохо только что внук будет бояться. Нянька-то скажет, какая-то такая, корявая. Он засмеялся. И, обняв Сергея за плечи, повел к столу. — Ну-с, присаживайся. Сейчас мы закусим с тобой. Я голоден, признаться. — Коньячку даже по этому случаю тяпнем. Есть тут у меня небольшой нз. Ты вот что, коньяк достань и из чемодана, а я сейчас. Он вышел. Сергей откинул крышку чемодана. Наверху лежала немецкая фляга с пристегнутым алюминиевым стаканчиком. Он взял ее, взболтнул. Очевидно, это и был генеральский анзе. Николаев где-то в коридоре разговаривал с хозяйкой, смеялся, потом вернулся в комнату с большим светло-коричневым портфелем. — Хозяюшку приглашал с нами поужинать. — Отказывается? — Женщина деликатная и добрая, но любит поговорить. — Не заговорила тут тебя? — Никак нет, товарищ генерал-майор. — ответил Сергей, стоя едва не на вытяжку. Николаев в комическом отчаянии развел руками. — Да, брат, ты у меня службист, как я погляжу, от рождения службист. Первое наше знакомство, помнишь? Ты ведь и тогда, и в каких обстоятельствах, все меня товарищем полковником величал, помнишь? Ну ладно, ты вот что. Ты сейчас всю эту амуницию снимай, — он покрутил в воздухе пальцем. — Хоть за столом посидим, без чинопочитания. Он расстегнул и через голову стащил гимнастерку. Сергей, поколебавшись секунду, решил последовать его примеру. Николаев с довольным видом сел за стол, засучивая рукава сорочки. — Нос разгружай портфель, — скомандовал он. — Сколько же это мы не виделись? Год? — Ну да, почти год. — Как местечко-то это называлось? Лягушовка, что ли? — Я помню, Александр Семенович, ведь вы там и... — Совершенно точно. Именно там они меня и подпалили. — Так вот оно у нас и получается. То я валялся, а ты воевал, а потом не успел выписаться, узнаю, ты уже там. Но у тебя сейчас действительно все в порядке, Сергей? Да честное слово, Александр Семенович. Ну, отлично, отлично. Ключи на банках есть? Открывай ту и другую, посмотрим, чем нас союзники попотчуют. А хлеб давай сюда, я нарежу. ну так ты мне расскажи, как ноги-то унес из той гениальной операции. Я ведь не сам, скорее меня унесли. — улыбнулся Сергей. — Я пришел в себя уже в госпитале, по эту сторону Донца. — Слышал об этом. Молодец. Значит, сумел показать себя настоящим командиром. — Что вы, Александр Семенович, где там было себя показывать? — В той обстановке я и бойцов своих не успел узнать. — Не спорь, не спорь. — Ты их узнать не успел, а они тебя успели. Плохого командира солдаты на руках из окружения выносить не станут. Я за тебя рад. Сколько же вас выходило? К тому моменту, как меня ранило, от роты оставалось 36 человек. И еще накануне к нам присоединились чужие обозники, человек 10. Сколько потом осталось, я уже не смог выяснить. Не видел никого из наших ребят. — Ну, ладно, — сказал Николаев, отстегивая прикрепленный к фляге стаканчик. — У тебя-то есть из чего пить, чтобы хозяйку не беспокоить? Хотя вот что, полезай-ка снова в мой чемодан, найди там стопку где-то в углу, в правом, что ли. Это мне один механик-водитель сделал из пламя с немецкого пулемета. — Ну что, нашел? — Сергей поставил на стол небольшой расширяющийся кверху стаканчик из вороненой стали. Николаев щелкнул ногтем по краю, стаканчик зазвенел. — Здорово. Там и риска внутри. Норма ровно сто грамм. Возьми его себе, Сергей. Хочешь? — Нечего мне, брат, подарить тебе на память. Возьми хоть это. — Спасибо, я возьму, если разрешите. Бери, конечно. — А сейчас подставляй. Вот так. ну -с. твое здоровье. Они выпили, закусили консервированной колбасой. — Вы откуда сейчас, Александр Семенович? — спросил Сергей. — Я откуда? — переспросил Николаев. — Да как тебе сказать? Из района формирования, скажем так. Меня ведь на корпус посадили, на еще не существующий. — Ясно, — сказал Сергей, вертя в пальцы к черную стопочку. — И много их, еще не существующих. — Через год мы будем первой танковой державой мира, — сказал Николаев. Через год. Это надо было успеть сделать к сороковому. Что толку рыться в прошлом? К сороковому, к тридцать девятому. к дороешься, черт знает до чего. Сергей поднял голову, посмотрел на него и ничего не сказал. Николаев снова взялся за флягу. — Почему не закусываешь? Ты, брат, ешь хорошенько, на голодный желудок не пьют. — Послушай, ты, может, горячего хочешь? Можно подсыпаться к хозяйке, она мне о супе каком-то толковала. «Нет, — Нет-нет, что вы, Александр Семенович! — смущенно стал отказываться Сергей. — Колбаса что надо, а я без горячего вполне могу. — Смотри, тебе виднее. Назначение получил уже. — Еще нет. Вероятно, на Донской придется. Сейчас почти всех туда шлют. — Александр Семенович, вы правда уверены, что через год у нас будет над немцами превосходство? «Через год?» «Я говорил о другом. Через год у нас будет превосходство над любой сухопутной армией мира. А немцев мы уже превосходим. Ты этого еще не понял?» Сергей медленно жуя пожал плечами. «Не знаю. Что-то снизу этого пока незаметно», — сказал он. «А ты присмотрись получше», — посоветовал Николаев. «И раз навсегда выкини с головы эту чушь, что сверху, дескать, всегда виднее. Иногда виднее именно снизу, понял? Не совсем. Ладно, выпьем. Не понимаешь сейчас, поймешь завтра. Своевременно или несколько позже. — В чем же мы его превосходим, интересно? — сказал Сергей, переведя дыхание после обжигающей порции коньяка. — В мае на юго-западном... У нас не хватало самолетов, танков, транспорта. Ну, хорошо, сейчас вот студебеккеры появились. Может, хоть с транспортом теперь наладится. А в остальном? Танки, вы сами говорите, пока в будущем. Самолетов тоже что-то пока не особенно. К нам поступали раненые в июле, в августе, со Сталинградского, с Воронежского. Так то же самое рассказывают. Летает, говорят, как хочет, долбает с утра до вечера, будь здоров. Бомбит так, что головы не подымешь. А с нашей стороны хоть бы один истребитель увидеть. Одни кукурузники по ночам шмыгают, как мышенята. Наносят по врагу сокрушительные бомбовые удары. Ну, положим, — усмехнулся Николаев, — не следует впадать в крайность. Дело обстоит не совсем так, как описывают твои раненые. Ладно, пусть они преувеличивают. Я знаю, как это после боя вспоминается. Но вы все-таки сказали, что мы его уже превосходим. В чем, Александр Семенович, в чем? В главном, брат. В решимости победить, вот в чем. А самолеты и все прочее дело наживное. Сегодня их нет, завтра будут. Сегодня, наоборот, есть, а завтра нет. Это, брат, весьма зыбкий фактор техническое превосходство. Зыбкий, разумеется, когда речь идет о двух приблизительно равных потенциалах. Главное здесь совсем другое. И в этом главном мы, немцев, уже превосходим. Сергей слушал, что говорил Николаев, и смотрел на его руки, лежащие перед ним на столе. Руки выглядели, пожалуй, еще страшнее, чем лицо. Впрочем, лицо генерала не казалось ему таким страшным теперь, когда он освоился с первым впечатлением. Красные пятна и рубцы — Стянувшиеся на местах ожогов покрывали нижнюю часть щек и подбородок, но в этом лице прежде всего обращала на себя внимание именно верхняя часть, глубоко запрятанные глаза и надвинутый на них объемистый лоб, а лоб почти не пострадал. «Бороду бы ему отпустить», — подумал Сергей, — «такую партизанскую бородищу, и ничего не будет заметно. И носить перчатки тоже можно» но вот так, на столе, эти сожженные руки производят страшное впечатление. В том, что Николаев сейчас говорил, не было ни тени наигранного оптимизма. Фальш в словах Сергей научился распознавать сразу и безошибочно. Он был искренен в своей непоколебимой вере, этот пожилой и, наверное, не такого уж крепкого здоровья человек, боевавший и в империалистическую, и в гражданскую, и с японцами, и с финами, знающий о войне все, что о ней можно узнать на собственной шкуре. Как бы там ни было насчет воды и медных труб, а уж огонь-то он прошел, в самом прямом смысле слова. Вот они, следы. И этот человек воспринимает войну как-то совсем не так, как воспринимает ее он, младший лейтенант Дежнев. Может быть, с высоты генеральского звания все-таки виднее? — Александр Семенович, — сказал он, — вы можете все это говорить, потому что рассматриваете войну спокойно, как привычное дело. Ну, а я не могу так. Вы к войне привыкали понемногу, приучались как-то, но ну, я не знаю. А нас в нее кинуло, как слепых кутят. И представляли мы ее себе раньше совсем по-другому. Ничего похожего не оказалось. «Привычное дело», — усмехнувшись, повторил Николаев. «Я, брат, и сам не знаю, до какой степени можно назвать его привычным. Для меня, скажем. Человек к этому привыкнуть по-настоящему не может. Привыкнуть, чтобы начать рассматривать ее спокойно, как ты говоришь. Человек не может. Для этого нужно быть не совсем человеком, мне думается». Я смотрю не то, чтобы спокойно, я смотрю трезво. И ты тоже рано или поздно к этому придешь, потому что иначе нельзя. Война признает только крайности. Либо это предельная трезвость всех оценок, совершенный расчет, либо отсутствие каких бы то ни было расчетов, ставка на безумие. Это то, что у Гитлера и его генштабистов. Как ни странно, ставка на безумие иногда дает некоторые результаты. Впрочем, ненадолго. Ну, мы как? Выпьем еще или не хочешь? Я тебя не спаиваю, решай сам». «Да можно по последней», — сказал Сергей. «За победу мы с вами забыли выпить». Николаев поморщился, разливая коньяк. «Не стоит. Ты к этим штукам себя не приучай». Это гусарские замашки весьма дурного тона. За победу лейтенант не пьют, за нее дерутся. Сергей Багрова покраснел. Они выпили молча, доели остатки консервированной колбасы. — А победа от нас не уйдет, — сказал Николаев, словно продолжая вслух какую-то свою мысль. — Она уже у нас в кулаке. Года через два мы поставим им такой мат, что у них на сто лет вперед пропадет охота к дрангам куда бы то ни было. Сергей перестал жевать. «Два года?» — недоверчиво переспросил он. «Как минимум. Это при условии, что второй фронт откроется в будущем году. Суди сам». Если мы начнем наступать весной 43-го, а раньше это практически невозможно, то только к весне 44-го сможем очистить Украину и Белоруссию. Хорошо, если союзники к тому времени успеют выйти к Рейну с той стороны. Вот и смотри. Остается полгода на Польшу, Балканы и саму Германию. И то это прогноз весьма, я бы сказал, оптимистичный. В действительности обычно все оказывается чуточку труднее, чем представлялось заранее. «Вообще-то правильно», — подумал Сергей. «Меньше, чем за два года никак с этим делом не управиться. Но это же страшно себе представить. Еще два года войны!» На фронте обычно не задают себе этого вопроса, долго ли еще. Всякий понимает, что долго, но лучше, когда это так прямо не сформулировано. Когда топаешь форсированным маршем с полной выкладкой, никогда не следует представлять себе всю оставшуюся впереди дорогу. Лучше намечать цели поближе. Вот скоро дойдем до тех холмов, до той рощи, до того сломанного дерева». В дверь постучали. Заглянула хозяйка, сказала, что уходит на дежурство, а раскладушка в коридоре, чтобы взяли, если понадобится. «Я и не спросил», — сказал Николаев. Начую, что ты сегодня здесь?» «Могу здесь, спасибо», — рассеянно ответил Сергей. «Два года, вы говорите. Выходит, сколько было, и еще дважды столько же». Ха -ха, «Здорово! А помните, как раньше будущую войну описывали? Неделя. Две самое больше.» Николаев дернул щекой. «Когда-нибудь история еще займется вопросом, во сколько солдатских жизней обошлось нам вдохновение этих деятелей литературы и искусства. «Это все не так просто, Сергей. Бывает простота, которая хуже воровства. Ну да что о них? Послушай, я хотел спросить. У вас в школе кто был комсоргом перед войной? — В школе? — удивленно переспросил Сергей. «Ну, этот, как его?» Кривошея, Алешка. Ребята его Кривошипом звали. А что?» «Я говорил недавно с одним товарищем из Энска. Он там работал в обкоме по военной линии. Ты понимаешь, что он мне рассказал?» «В Энске был, оказывается, создан подпольный комитет, когда стало ясно, что город придется оставить. А перед самым отходом...» Весь состав этого комитета погиб. Совершенно случайно. Было совещание какое-то, а тут бомбежка. Их всех одной бомбой накрыла. Создать новое руководство не удалось. Эвакуация уже шла полным ходом. Так все и считали, что в Венске подполье не осталось. И только недавно выяснилось, что один из членов подпольного комитета жив. Находится там, в Энске и даже сколотил какую-то молодежную группу. «Этот самый Кривошип?» — спросил Сергей тихо. Он почувствовал вдруг, как странно бьется сердце. «Судя по всему, да. Фамилию Петр мне не назвал. Сказал только, что, если он не ошибается, этот человек был до войны комсоргом в вашей школе. Может быть, это и ошибка». Сергею сейчас больше всего на свете хотелось, чтобы это была ошибка, потому что он каким-то шестым чувством угадывал, что если это действительно так, если Кривошип сколотил там группу, если Таня находится в Энске, то она не могла не... Додумывать это до конца ему было слишком страшно. — Ты хорошо знал этого комсорга? — помолчав, спросил Николаев. — Еще бы! Что он собой представляет, как человек, как руководитель? «Ну, парень он настоящий», — сказал Сергей. «В том-то и беда, что он настоящий парень. Если бы этим делом занялся кто-нибудь другой, то Таня почти наверняка осталась бы в стороне. Беда в том, что это именно Алешка Кривошеин, Кривошип, их комсомольский вожак, в котором для всех, кто его знал, было что-то от комсомольцев двадцатых годов, от Павки Корчагина, от Николая Островского. — Ты не знаешь, для Татьяны он тоже был авторитетом, — спросил Николаев, точно разгадав его мысли. — Для всех он был, — угрюмо ответил Сергей. Ему овладело странное чувство. — Конечно, это здорово, что в Энске есть комсомольское подполье, что во главе стал такой парень, как Леша Кривошип, И вместе с тем радоваться этому он сейчас не мог, понимая, насколько это увеличивает нависшую на Таней опасность. Потому что Таня, он это знает точно, ни за что не останется в стороне. Она ведь всегда была отчаянной, всегда мечтала о подвигах. Он высказал все это вслух может быть, не без влияния выпитого коньяка. Неужели мало людей гибнет на фронте? Неужели фронт не может взять на себя всю полноту борьбы с немцами? Зачем еще мирное население? Зачем гнать под топор девчонок и пацанов? — Ты, Сергей, не так все это понимаешь, — сказал Николаев. — Это сложнее. Пропагандой людей под топор не погонишь. Их гонят немцы, понимаешь? Ребята сами идут под топор, потому что не могут жить иначе, чем жили. Жить по-немецки. Как будто здесь можно было бы достигнуть чего-то приказами. А что, у этого вашего товарища есть связь с Сенском? Нет, регулярной нет. Я этим вопросом интересовался. Сейчас налаживается более или менее регулярная связь с районами партизанскими в полном смысле слова. Но это главным образом Белоруссия, Северная Украина. Энск в степях, самолет туда не зашлешь, радио вещь опасная, так что пока на это рассчитывать нельзя. Может быть, со временем. Он закурил и добавил в первый раз вслух, высказывая то, что мучило его все эти шесть дней после разговора с Шебека. «А ты не волнуйся, Сергей. Чему обязательно предполагать, что она стала подпольщицей? Возможно, этот ваш комсорг ее и не допустит. Все-таки девушка. Да и вообще там ли она, тоже ведь неизвестно». Может быть, не следовало говорить это так прямо, но он не мог уже держать все это в себе. Он должен был поделиться с кем-то своей тревогой, потому что на нем лежала сейчас такая масса работы, такая ответственность, что он попросту не имел уже права на какие бы то ни было дополнительные заботы личного порядка. Он всю жизнь привык подчинять частное общему, свои личные интересы интересам службы, и сейчас страх за племянницу был вдвойне мучителен для него еще и тем, что отнимал часть душевных сил, нужных для другого, для главного. Он понимал, что этому, сидящему напротив мальчику, тоже нужны все его силы, и поэтому следовало бы его пощадить, но он не мог заставить себя промолчать. Может быть, потому что надеялся услышать от Сергея что-нибудь, могущее сразу уничтожить все опасения? Но эта надежда не оправдалась. «Ну что ж, ничего не поделаешь», — сказал он. «Чаю не хочешь выпить?» «Что?» — спросил Сергей, посмотрев на него непонимающими глазами. «А, чаю? Нет, спасибо. В таком случае предлагаю спать». Николаев посмотрел на часы и встал. «Тащи из коридора раскладушку и устраивайся». «Давай отдыхать. Завтра у меня много дела». «Ты едешь утром?» «Да, утром». «Тогда тем более нужно выспаться. Скоро, брат, тебе будет не до сна».